Деникин признаёт: если офицерский корпус всё же долгое время боролся за свою командную власть и военный авторитет, то голос пасторей с первых же дней революции замолк, и всякое участие их в жизни войск прекратилось. Съезды духовенства в ставке и в штабах армий проходили совершенно бесследно. Собор являвшийся прежде всего кастовым делом самого духовенства, особенно его верхнего яруса, не оставался всё же замкнут в рамки церковной бюрократии. За него изо всех сил ухватилось либеральное общество. Кадетская партия, не находившая в народе никаких политических корней, мечтала о том, чтобы реформированная церковь послужила для неё трансмиссией к массам. В подготовке собора действенную роль играли наряду с князьями церкви их перед и их светские политики разных оттенков, как князь Трубецкой, граф Альсуфьев, Радзянка Самарин, либеральные профессора и писатели. Кадетская партия отчаянно пыталась создать вокруг собора атмосферу церковной реформации, боясь в то же время неосторожным движением раскачать подгнившую подстройку. Об отделении церкви от государства не было и речи ни у духовенства, ни у светских реформаторов. Князья церкви естественно склонны были ослабить контроль государства над своими внутренними делами. но с тем, чтобы государство их преть не только ограждало их привилегированное положение, их земли и доходы, но и продолжало бы покрывать львиную долю их расходов. Страница 128. В свою очередь, либеральные буржуазии готовы были обеспечить православию сохранение положения господствующей церкви. но под условием чтобы она научилась по-новому обслуживать в массах интересы господствующих классов но здесь главные трудности и начинались тот же Деникин сокрушённо отмечает что русская революция не создала ни одного сколько-нибудь заметного народно-религиозного движения правильно было бы сказать Что по мере вовлечения в революции новых слоёв народа, они почти автоматически поворачивались спиной к церкви, если даже раньше были связаны с ней. В деревне отдельные священники могли ещё иметь личное влияние в зависимости от их поведения в земельном вопросе. В городе никому не только в рабочие, но и в мелкобуржуазной среде не приходило в голову обращаться к духовенству за разрешением поднятых революцией вопросов. Подготовка церковного собора натолкнулась на полное безучастие народа. Интересы и страсти масс находили своё выражение на языке социалистических лозунгов, а не богословских текстов. Запаздывая Россия проходила свою историю по сокращённому курсу. Она оказалась вынужденне перешагнуть не только через эпоху реформации, но и через эпоху буржуазного парламентаризма. Задуманный в месяцы прилива революции церковный собор совпал с неделями её отлива. Это ещё более сгустило его реакционную окраску. Состав собора, круг затронутых им вопросов, даже церемониал его открытия Всё свидетельствовало о коренных изменениях в отношении разных классов к церкви. На богослужении в Успенском соборе наряду с Родзянко и кадетами присутствовали Келинский и Авксинтьев. Московский городской глава СР Руднев в приветствии сказал: Пока будет жить русский народ, в душе его будет гореть вера христианская. Вчера ещё эти люди считали себя прямыми потомками русского просветителя Чернышевского. Собор рассылал печатные воззвания во все концы, взывал о сильной власти, обличал большевиков и заклинал в тон с министром труда Скобелевым: "Рабочие, трудитесь, не жалея сил, и подчиняйте ваши требования благу родины".